Глава 21. Война между светом и тьмой началась с рождения Вселенной. Две силы противостояли друг другу, но однажды равновесие было нарушено. Свет оказался слабее, ведь мог только направлять, а не разрушать, как тьма. Именно в этом заключалась главная задача принца Света. Он должен был осветить дочери Пустого её тёмный путь — чтобы у мира появился шанс на спасение. Принц Света даже не догадывался, что однажды сам станет пленником забвения и изменится до неузнаваемости. Из старинных записей светлых. Эндирион чувствовал, как силы покидали его, оставляли пустоту внутри души. Магия Уильяма застала врасплох, и он не мог сопротивляться ей. Где-то недалеко от него находилась Фрея, но Рион попал в ловушку принцев тьмы и был не в силах ей помочь. Уильям подарил ему боль, которая разрывала тело и сердце, принося бесконечные страдания. Эндирион почувствовал, как его коснулось забвение, и он забыл, кем являлся на самом деле, стал другим человеком. В мыслях воцарилась пустота, когда он стоял на коленях, и смотрел в глаза младшему принцу тьмы, который стал ему союзником в один момент. Не сопротивляясь, Рион исполнил все приказы, звучащие в голове. Принц Света стал своей тенью и подчинился тьме. Принцы были довольны, ведь смогли получить в свои руки Фрею и пятого брата. Они не были родными по крови, но считались таковыми — ведь их бессмертные души появились во Вселенной раньше, чем возник человеческий мир. Простые люди не признавали титул Энди Риона, но именно так его величали тёмные с самой первой встречи в этом мире. Принцы тьмы верили, что их пятерых связывала одна цель, но ошиблись. Рион не собирался помогать им в уничтожении мира руками Фреи, желая помочь той избежать предназначения. Он всегда старался направлять девушку, освещал её непростой путь, но тьма была сильней и ставила преграды на каждом шагу. Эндерион мешал братьям, за что они не раз пытались его убить, и однажды добились своего, но принц Света вернулся живым и снова вступил в игру. Келлану всегда было интересно, как Рион смог избежать смерти, ведь его тело оставалось смертным, Он прекрасно помнил, как Сын Света перестал дышать. Сердце остановилось, а глаза остекленели и стали больше напоминать драгоценные камни, пустые и безжизненные. По воле судьбы Эндирион оказался жив. В попытке остановить братьев он вновь пришёл к Фрее. Принцы не сразу догадались, почему их сестра стала хуже поддаваться магии, а когда поняли, Рион показался во всей красе. В тот день в столовой, когда магия девушки среагировала на подарок Питера, Энди Рион, переживая за Фрею, вышел из тени. Он ослепил принцев вспышкой света, снял кулон с шеи принцессы и швырнул его в угол, а затем скрылся в портале. После той встречи Рион сожалел лишь о том, что не смог забрать с собой Фрею. Его жизнь вновь была на волоске от смерти, Келан закинул в портал шар смертельной магии, который ранил Сына Света в бок. Риону пришлось не сладко, но вскоре он вернулся во дворец тьмы, дабы навсегда забрать ту, что была дорога сердцу. Темные принцы знали: когда Фрей испытывала магический голод и теряла контроль, она неосознанно порой питалась невинными людьми, либо жизненной энергией Риона, ослабляя его в ответ. В последнее время ему всё тяжелее было восполнять резерв, из-за чего он стал лёгкой добычей для братьев, их безмолвной куклой. «Мне всегда было интересно!» — промурлыкал Вилли, когда все пять принцев собрались в общей гостиной после того, как принцесса Тёмных, наконец, оказалась во дворце. «Скольких людей ты убил, Рион, за время своего существования? Сколько ты принёс людям страданий и боли?» Младший принц спрашивал неспроста. Он любил боль, наслаждался ей, ведь являлся её воплощением. Люди с древности говорили о нём со страхом, не желая сталкиваться лично. Питер был забвением. Он отбирал память, дорогие воспоминания, прошлое и сущность людей, делал из них послушных марионеток. Энтони всегда был жутко голоден, за что и получил прозвище «Голод». В истории человечества некоторые годы названы в его честь. Келлан являлся смертью воплоти. Он — ужас и приговор для всего живого и неживого. Даже сейчас в его глазах царила смерть. Усевшись поудобнее в кресле, Эндирион посмотрел на светловолосого принца и усмехнулся, а после ответил под влиянием магии Питера. «Невинных я не убивал» только нежить, поднятую некромантами. Я сжигал их светом изнутри». «И наслаждался этим?» спросил Тони, держа в руках бокал с алой кровью. Рион попытался вспомнить, что он чувствовал, но мысли путались, а некий голос шептал ему ответы и заставлял себя вести так, словно он был тёмным по рождению. Молодой человек закатил глаза со словами «Я не святой». «Светлое отродье!» — рассмеялся Келан, наливая остальным свежего вина из мартиники, которое во дворец доставили рано утром. «Верный слуга тьмы!» — поправил брат Орион, отказываясь от протянутого фужера. Он чувствовал, как внутренний голос подсказывал. Всё то, что он говорил и делал, было ненастоящим. Но противиться тьме внутри себя Эндирион не мог. «Я предпочитаю белое вино, собранное на виноградниках Запада. Те виноградники были уничтожены, когда мы захватили Империю Света и убили последнего императора», вспомнил Питер, прикрывая на миг свои чёрные очи. Казалось, с того момента прошла целая вечность. Когда принцы тьмы только пришли в этот мир и вернули свою память, на континенте процветала Империя Света, Она занимала большую территорию. Люди в ней не знали бед, поклоняясь светлой богине, в честь которой возводили храмы, украшенные белыми опалами. Воин не существовало. Все жили в мире и согласии. Тёмные принцы сделали всё, чтобы уничтожить тех, кто верил в свет. Всех, кроме названного брата. Рион не был простым человеком или магом, Он являлся продолжением самой богини света. Когда они повстречались в этом мире, то приняли пятого принца в свой круг общения, не подозревая, что тот захочет помешать их планам. С тех пор, как их пути разошлись, принцы тьмы пытались раз и навсегда разобраться с Эндирионом, но тот ускользал. Они мечтали о его смерти. Он был помехой для свершения их давнего плана. Когда принцы, наконец, убили Риона в той темнице на глазах Фреи, они уверовали, больше никто не встанет на их пути. Братья даже не догадывались, что сын Света вернётся живее всех живых. Они собирались убить его во второй раз, но Энди Рион был им полезен живым. Фрея питалась его светлой энергией, поэтому было решено подчинить принца своей власти». Питер контролировал Риона, но иногда он начинал задумываться о том, что говорил и творил. Это могло означать лишь одно. Магия ослабляла хватку, а свет внутри души Энди Риона пытался пробудить его сознание. Дух Риона оставался сильным. Если бы принц не был ослаблен в тот день, то вряд ли тьме удалось бы одолеть того, чья магия являлась светом. Жаль. «Ответил Рион и печально улыбнулся. Остальные молодые люди с удовольствием пригубили вино, а Энтони свежую кровь, капли которой остались на его губах. Он провёл по ним языком и довольно улыбнулся. Кровь невинных — самое прекрасное, что может быть в этом мире». Энтони всегда предпочитал её обычной еде, которая на вкус казалась ему горькой и чёрствой. Он легко мог убить человека, высушив его тело. Остальные принцы никогда не противились таким порывам брата, ведь так Тони пополнял свой магический резерв. «Ты не меняешься, брат!» — фыркнул Вилли и закатил глаза. «Кто бы говорил!» — оскалился Тони, заправив пряди волос, что лезли в глаза за уши. «Не начинайте!» — встрял Питер. Он часто пытался сдерживать братьев, ведь знал, что если те разойдутся, на месте дворца останутся руины. «Мы близки к нашей цели. Совсем скоро мы получим долгожданное бессмертие. Пустой будет доволен нами!» Они шли к этому дню годами, окунув мир в хаос и тьму не без помощи Фреи, тёмная сущность которой иногда выходила из-под контроля. Даже принцы не всегда могли её утихомирить, из-за чего сами страдали не раз. Дочь Пустого была сильна. С каждым годом её магия только росла. Это не могло не напрягать братьев, потому Питер последние пару лет слишком часто играл с её памятью, заставлял быть верной и послушной. — Поскорее! Я устал каждые сто лет менять оболочку! — пожаловался Уильям, вскочив на ноги. Это мне, кстати, понравилось больше прошлых. «Терпение, брат!» — заговорил Келлан, глаза которого вспыхнули. «Роковой час близок!» Эндирион слушал братьев и плохо понимал, о чём те говорили. В какой-то момент ему показалось, что он забыл что-то важное. Находиться в кругу принцев тьмы было непривычно, словно до этого он стоял на другой стороне шахматного поля. Коснувшись рукой метки на шее, Рион задумался о том, что она значила и когда он её получил. Но на ум ничего не приходило, а голос в голове резко приказал перестать думать об этом и отправиться спать в свои покои. Во сне он видел женский силуэт, который казался таким знакомым. Золотые локоны развивались на ветру, а Васильковые глаза сменили свой цвет на янтарный и смотрели на него с любовью. В незнакомке он узнал принцессу, которая печально улыбалась ему. Эндерион протянул к ней свою правую руку, желая коснуться. На его пальцах заплясали золотые искры, даря свет и тепло, но быстро исчезли, растаяли. Девушка молча смотрела на него, в голове звучал её тихий голос. «Вспомни!» Он не успел ничего ответить, Приятный сон стал кошмаром. Юноша увидел хаос, который убивал всё живое на своём пути. Вокруг летали вороны. Их глаза были такими же красными, как и его собственные. Он не понимал, что они хотели донести до него своим карканьем, которое становилось громче с каждой секундой. Рион закрыл уши руками, не в силах больше слушать. Наступила гробовая тишина. Свет вокруг него померк. Он остался один в кромешной темноте, пытаясь понять, что ему делать и как быть, но ответа не было. Индирион шагал в пустоте на ощупь, не боясь встретить преграду на своем пути. Индирион! Услышав имя, юноша почувствовал, как в самом дальнем уголке его души зародилась искра света. От нее исходило приятное тепло. Оно медленно наполняло вены. Рион! Женский голос продолжал звать по имени, которое больше ничего для него не значило, как и другие слова, которые принцесса произнесла на балу в тот вечер. «Вспомни меня!» Он не понимал, что ей было нужно. Ему было плевать на принцессу и на всех вокруг. Его телом и мыслями управлял кто-то другой, умело дёргая за нужные ниточки. Рион не видел больше света в своей жизни, а собственная магия мирно спала в самом дальнем уголке души. Та маленькая искра света пропала так же неожиданно, как и появилась. Он позабыл, как пользоваться магией, что могла осветить путь, так же, как и своё истинное предназначение, продолжая находиться в объятиях тьмы. «Пожалуйста!» Рион не сразу заметил, как его руки аккуратно коснулась тёплая женская ладонь. Он отпустил взгляд вниз, пытаясь понять, что с ним было не так. Мысли путались. Ему хотелось выпить вина, которое, кажется, ранее он терпеть не мог. Девушка прожигала в нём дыру, отчаянно на что-то надеявшись. Рион не знал, что она хотела от него услышать. Но неожиданно для себя вдруг почувствовал, как магия внутри всколыхнулась, словно узнав через прикосновение кого-то родного. Энди Рион нахмурился на миг задумался о том, что с ним происходило. Однако тьма всё это время держала его в сетях и сжала свои тиски до боли. Он резко отдёрнул руку, делая шаг назад. «Ты помнишь?» — прозвучал тихий вопрос, который заставил его сердце быстрее разгонять кровь по венам. Голос девушки показался родным, словно когда-то он был готов слушать его вечность, но тьма вновь вернула контроль. Рион криво усмехнулся и выпил горькое на вкус вино из мартиники. Он приложил все усилия, чтобы не сморщиться. «Дивный вкус!» — сладко протянул Энди Рион. Скрипучий голос в голове велел ему так ответить. «Как и твой голос, принцесса. Но я не понимаю, о чём ты». Принц Света не знал, что говорил. Он просто исполнял приказы, словно по-другому быть не могло. Принцесса смотрела на него, едва сдерживая слёзы, отчего закралась мысль, что он перестал быть тем, кого она знала, изменившись до неузнаваемости. Но так ли это было? «Прости меня!» В голосе девушки звучали горечь и печаль, но молодой человек даже представить не мог, в чём была их причина. Тьма внутри твердила покинуть её общество и как можно скорее. «За что?» — не понял Рион — разрываясь между приказами голоса в голове и желанием понять, что происходило с ним. Принцесса выглядела разбитой, хоть и пыталась скрыть это от гостей. Она потеряла свой свет, слепо шагая во тьме. Весь больный зал был пропитан магией принцев и других тёмных магов, что верно служили короне. Реон тоже входил в их число, ведь забвение правило им. «Я так слаба и не знаю, как тебе помочь!» Индирион хотел было понять, о чём говорила девушка, но голос заставил его немедленно вернуть хрустальный фужер на стол, грубо ей ответить и откланяться. Этот минутный разговор остался смутным пятном в памяти, и к концу вечера Рион даже не думал о нём, однако касание женской руки забыть было невозможно. Его магия пыталась достучаться до разума, Но он не слышал её, следуя за тьмой. Он веселился весь вечер так, что под конец бала ноги едва держали его. Молодой человек отлично провёл время в окружении прекрасных, заигрывающих с ним дам. С некоторыми он даже танцевал под оркестр, который не смолкал до последнего. Рион точно не знал, сколько дней он был во власти тьмы. Но однажды ночью, когда спал в своих покоях, его пробудил яркий луч безымянной звезды. Эндирион поднялся с кровати и подошёл к окну. Принц Света посмотрел на свою ладонь, всё ещё чувствуя прикосновение девушки. Неожиданно свет звезды ослепил его, и в тот же миг он вспомнил, что являлся пятым принцем, пришедшим в этот мир ради Фреи, которую очень долго искал. Забвение спало, возвращая юноше контроль над собственным телом и мыслями. Он поднял глаза к ночному небу и с благодарностью сказал «Спасибо». Знал, что звезда-покровительница Фрей услышит его. Он поспешил к возлюбленной, не понимая, как так легко мог поддаться тьме. Братья были сильны, и вновь оказаться под их влиянием ему не хотелось. Магии света он скрыл себя от чужих глаз, его магический резерв до сих пор окончательно не восстановился. Энди следовал по коридорам тихо, прислушивался к любому шороху. Молодой человек чувствовал слабость в теле, которую списал на то, что последние дни были насыщены, и он безумно устал воевать с тьмой. Только ради Фреи Реон готов был сражаться в любом состоянии и умереть за неё. Но принцы переиграли его, ведь практически свели Фрею с ума. Он с готовностью предоставил ей кровь, ради которой она была готова убивать. Но оказалось, что это всё было ловушкой для них двоих. «Ты же не думал, что всё будет так легко, братец?» — прозвучал смешок Энтони. Принц неожиданно выступил из тени в покоях Фреи после того, как девушка потеряла сознание и рухнула прямо на пол. «Хотел бы надеяться!» — прохрипел Леон и направил свою магию в виде шара света прямо в тоне, но тот с лёгкостью отразил удар. «Какой наивный!» — весело произнёс Уильям, которого он даже не почувствовал за его спиной. Возможно, потому что принц света был слаб, а может, не так внимателен, как хотелось бы, Уильям коснулся его своей магии и подарил дикую боль, от которой Рион потерял сознание, погрузился во тьму с головой.